Я метнулась к подворотне, через которую несколько минут назад попала в этот злополучный двор. Но откуда-то сбоку мне под ноги выкатился маленький сопливый мальчишка и вцепился в ногу дико визжа. «Стой, стой!» — говорю. «Эй, пацаны, скорее, я ее держу, скорее! Гравицапа!» Я попыталась сбросить негодника, но он вцепился в меня мертвой хваткой и висел на ноге пудовой гири. Сзади уже приближался топот и пыхтение всей ватаги. Я похолодела от ужаса, казалось, еще секунда, и вся толпа навалится на меня. И вдруг до меня донеслись испуганные возгласы, а затем тяжелые топот и басовое гудение, напоминающее рев мощного мотоциклетного мотора или заходящий на посадку самолет. Висящий на моей ноге недомерок отцепился и пустился на утек, в ужасе оглядываясь на что-то у меня за спиной. Я тоже невольно обернулась и увидела, что ватага, которая только что преследовала меня, разбегается в разные стороны, а ко мне несется что-то огромное, светло-песочное, грозно-рычащее. «Бонни!» — воскликнула я в восторге. «Бонни, дорогой! Как же ты вовремя подоспел!» Ой! «Только не это!» Мое предупреждение несколько запоздало. Бонни с разбега кинулся мне на грудь. Я, само собой, не выдержала такого мощного удара, не устояла на ногах и повалилась на землю. Бонни склонился надо мной с самым виноватым видом и моментально облизал мое лицо шершавым языком. «Бонни, Бонни!» — растроганно повторяла я. «Я тоже очень тебя люблю, очень!» Наконец мне удалось подняться на ноги, отряхнуться и хоть немного привести себя в порядок. Бонни вертелся вокруг меня и радостно вилял хвостом. Мы двинулись вперед. Теперь я никого не боялась, ни подростковых банд, ни бомжей, ни бездомных собак. Бонни кому угодно мог внушить уважение. Однако радость по поводу благополучного избавления от непосредственной опасности была недолгой. Очень скоро я поняла, что идти нам, собственно, некуда. Возвращаться домой нельзя. Во-первых, у меня нет ключей, но это не главное. Даже если я смогу проникнуть в свою квартиру, точнее, в квартиру Ивана, там меня наверняка уже поджидает милиция. А в милицию мне попадать никак нельзя. Суровая Кудиярова выбрала меня в главные подозреваемые, больше того, она просто не сомневается, что я и есть убийца, и постарается убедить в этом всех остальных. Собственно, это не составит особого труда. Против меня все улики, против меня свидетельские показания, в первую очередь показания моего замечательного мужа. Подумав про него, я еще больше расстроилась. Какой он все-таки негодяй, жалкий. Трусливый негодяй, всю жизнь загребающий жар чужими руками и выходящий сухим из воды. И как я умудрилась не заметить этого, прожив рядом с ним целых шесть лет. Вот уж верно говорят, любовь зла. Кроме того, надо честно признаться себе. Я так увлеклась своим садом, что почти не замечала мужа. Ну ладно, муж, с ним все ясно. Но ведь против меня не только его показания. Против меня очень серьезные улики. Я вспомнила брелок с именем Бонни, найденный на месте преступления, и окончательно расстроилась. Как он мог туда попасть? Ведь я действительно несколько месяцев не была в том доме. Но доказать это Кудияровой будет невозможно, потому что она уже решила для себя, что я и есть убийца. И тут я поняла одну очень важную вещь. Если я сумею догадаться, кто подбросил в загородный дом брелок от поводка, я тем самым узнаю, кто убил Ольгу. Собственно, это меня интересует только по одной причине. Только так я смогу снять обвинение с себя самой. Бонни как будто читал мои мысли, а может, я в задумчивости произнесла последние слова вслух, потому что док вдруг остановился, поднял лобастую голову и посмотрел мне в глаза». Бонни умеет смотреть очень разнообразно и красноречиво. Например, когда он хочет выпросить кусок ветчины или котлету, он смотрит умильно, масляными, преданными глазками, да еще тихонько облизывается. Завидев вдали знакомую привлекательную собачку женского пола, Бонни смотрит на меня оживленно, нетерпеливо переступает лапами, как будто хочет сказать «Не тяни время, видишь, у меня важное дело, скорее цепляй поводок». Если же Бонни кажется, что меня кто-то хочет обидеть, он смотрит вопросительно, как будто спрашивает «Загрызть этого негодяя прямо сейчас или подождать?» Бони с моим муженьком никогда не встречался. Может, это и к лучшему, потому что в случае свидания, боюсь, пес меня и спрашивать бы не стал. Сразу на Володечку набросился. Сейчас Бонни смотрел на меня очень серьезно. «Хватит толочь воду в ступе», — говорил его взгляд. «Возьми себя в руки, наконец, и погляди фактом в лицо. Ты не была в том доме. Уж я-то это точно знаю, и я тоже не был». Я тебя очень люблю, но ты ужасная растерях и вечно все забываешь. Брелок ты зачем-то носила в сумке, с ним и в ресторан поперлась. Хотя я тебя предупреждал, что не стоит этого делать. Или я взяла бы меня с собой. Уж я-то показал бы той сладкой парочке, где раки зимуют. Что верно, то верно. Бонни тогда очень не хотел отпускать меня в ресторан но я подумала, что это его обычные капризы, он вообще не любит оставаться один, и мы всюду ходим вместе, в магазины, на рынок, за квартиру заплатить и так далее. «Что значит, я растеряха?» — обиделась я. «А ты, выходит, у нас совестливый и памятливый, да еще обожаешь порядок. Да если хочешь знать, я тот брелок нарочно в сумку спрятала, чтобы ты его куда-нибудь не закатил». Боня посчитал мои слова провокации и никак не отреагировал. А я продолжала думать. «К стыду своему признаюсь, что сумка у меня одна. Я с ней сбежала из дома, с ней всюду и хожу, и в церковь, и в баню, и в пир, и в мир», как говорила помнится бабушка. «А, впрочем, чего тут стыдиться? Ведь все мои вещи остались у бывшего мужа, в том числе и все сумки». И кто мог, выражаясь языком следователя Кудияровой, иметь доступ к моей сумке в том ресторане? Провались он вместе со своими слонами. Правильно, бывший муж и Ольга. Тогда во время ссоры я за сумкой не следила. Кому надо, мог открыть ее и выкрасть брелок. Стало быть, все сходится на Володечке. Он убил свою любовницу и подбросил брелок, чтобы свалить все на меня. Алиби можно заранее сфабриковать. Уж интриговать то он умеет, как никто другой. И персонал подбирать тоже. Все сотрудники дамского пола чего-то ему очень преданы. Иначе как объяснить, что ни одна из них в свое время не удосужилась снять трубку и по телефону быстренько известить меня о его любовных похождениях. Остается последний вопрос. Зачем? Вот именно. За каким чертом он это сделал? Чтобы получить дом в свое полное распоряжение, тогда гораздо проще было бы ему убить меня, подстроить несчастный случай или оформить все как самоубийство, а либо себе заранее обеспечить, и все дело в шляпе. Никто особо копать не станет, поскольку у меня нет влиятельных и въедливых родственников, некому будет милицию пинать. И еще. Как я не зла на своего бывшего, все же не поверю, что он мог так изувечить близкую женщину тяпкой. Он про меня поверил, а я вот про него не могу. Тут нужны такие качества, которых у Володечки с роду не было. Ну, может, и к лучшему. Однако вопрос о том, кто упер брелок из моей сумки, остается открытым. Вертелся там еще официант но он вообще меня первый раз видел, ему-то зачем это надо? Из любви к искусству? Это маловероятно. За этими безрадостными размышлениями мы с Бонни неторопливо брели по бесконечным дворам, переходя из одного в другой, и в конце концов зашли в тупик. Это был еще один квадратный двор, заросший пожелтевшей травой. В него выходило своими задними стенами несколько домов позапрошлого века, и в одном из них был самый настоящий каретный сарай с огромными деревянными воротами. То есть, конечно, каретный сарай здесь был лет сто назад. Кто-то из местных жителей держал в нем свой экипаж, пролетку или ландо, а теперь, как нетрудно догадаться, сарай превратили в обыкновенный гараж. Ворота были распахнуты, и в гараже пожилой дядечка возился со своим стареньким жигуленком. Я глядела двор и поняла, что другого выхода из него нет, так что придется возвращаться прежней дорогой. Развернувшись и прихватив Бонни за ошейник, а то еще побежит знакомиться с пожилым автолюбителем и напугает его до инфаркта, я зашла под арку, соединявшую этот двор с предыдущим как вдруг оттуда донеслись приближающиеся шаги и голоса. «Ну вот, последний двор проверим и пойдем назад». Выходит, упустили ее. «Ну, Кудеярова нам устроит, живьем шкуру сдерет». «Это точно». Я с ужасом узнала голос милиционера дяди Паши, от которого совсем недавно сбежала, а упоминание о Кудеяровой лишило меня последней надежды. «Что делать? Сейчас милиционеры войдут под арку и столкнутся со мной нос к носу. Конечно, можно отпустить Бонни. Он на ментов как следует гавкнет, и я смогу проскочить мимо них и вырваться на свободу». Но, во во-первых, я совсем не хочу, чтобы ко всем моим неприятностям прибавилось нападение на милицию. А во-вторых, насколько я помню, на боку у дяди Паши болталась кабура с пистолетом. Кто его знает? Вдруг он с перепугу пальнет в боне. «Я не могу рисковать жизнью и здоровьем собаки». Времени на раздумье не оставалось, и я трусливо шмыгнула обратно в тупиковый двор и остановилась в растерянности перед каретным сараем. Дядечка, который возился с машиной, распрямился, потирая поясницу, и удивленно взглянул на нас с Бонни. То есть, разумеется, сначала на Бонни, а уж потом на меня. Все-таки у бордосского дога очень впечатляющая внешность. Я привыкла находиться в его тени. «Дяденька, спрячьте нас!» — выпалила я совершенно по-детски, умоляюще, глядя на автолюбителя. «За нами гонятся!» Гонится? Переспросил он с каким-то странным выражением и снова уставился на Бонни. «Хорошая собачка!» «Ну, ладно, давайте сюда!» Он вошел в свой корейник, откинул огромный лист ржавого железа, прислоненный к стене, и указал мне на небольшую дверку. Раздумывать было некогда. Я дернула дверь, подтолкнула вперед Бони. Пёс неуверенно потоптался на пороге, тихонько заскулил. Прежде я никогда не слышала от него такого звука. Но я навалилась на него всем телом. Возникло чувство, что толкаю забуксовавший автомобиль. И, наконец, Бони протиснулся в темный чулан. Я последовала за ним, Хозяин гаража закрыл за нами дверь и, судя по звуку, снова прикрыл ее железным листом. Глаза мои постепенно привыкли к темноте, тем более, что темень была не совсем полная. Кое-какой свет пробивался сквозь многочисленные щели бывшего каретного сарая. Мы с Бонни находились в чулане, заваленном какими-то деталями, досками, ржавыми железяками и прочим мусором, которые многие мужчины стаскивают в свои гаражи. Вроде и не нужно, и выбросить жалко. Впрочем, попадались и кое-какие вещи, явно оставшиеся еще с тех времен, когда здесь держали кареты. К задней стене чулана была прислонена резная деревянная дуга от конской упряжи. Там же валялись предметы, явно относящиеся к сбруе. Названия этих предметов я не знала, и видела их только в фильмах из дореволюционной жизни. Впрочем, ничего страшного, пересидеть тут несколько минут можно. Единственное, что меня смущало, — это странное поведение Бони. Он все еще поскуливал и опасливо ко мне жался. Прежде за ним такого не наблюдалось, наоборот, он смело лез навстречу любым приключениям и давал мне понять, что с ним я могу ничего и никого не бояться. Бони, да что с тобой такое?» Попыталась я пристыдить пса. Чего ты испугался? Темноты, что ли? Ну, прекрати. В конце концов, ты уже не маленький щенок, которому простительны такие страхи. Возьми себя в руки. Он очень смутился, отвел взгляд, но тут же снова опасливо покосился в дальний угол чулана. Я хотела было взглянуть туда, чтобы разобраться, что его так пугает. Но в это время из-за двери донеслись голоса, и мне стало не до страха в Боне. Я беспокоилась только о том, чтобы он не выдал нас своим поскуливанием, и поэтому прижала к себе его слюнявую морду. «Здоров, Макарыч! Как дела?» Донесся до меня голос, который я мгновенно узнала. Это был дядя Паша. «Да неважно у меня дела, Павлик!» — отозвался с тяжелым вздохом владелец каретного сарая. «Карбюратор барахлит, чтобы его...» И искра на полпути куда-то девается. «Да чего ты с такой рухлядью возишься? Выкинь ты этот ржавый пылесос и купи нормальную машину. На тебя смотреть жалость берет, когда ты на своей тарахтелке ездишь. Вот я купил себе «Опель», хоть и подержанный, и горе не знаю. Ты, Павлик, в корне глубоко не прав». Если мою ласточку до ума довести, она хоть твой опель, хоть какую хочешь иномарку на дороге сделает, у нее движок классный, это только с виду она хлипкая. Вот на что хочешь поспорим? Если ей свечи поменять, да карбюратор починить, я отсюда до Горелого быстрее доеду, чем ты на своем опеле. В голосе моего спасителя слышалась неподдельная обида. «А ладно, это мы с тобой потом обсудим. Ты мне, Макарыч, вот что лучше скажи. Не видал ту девицу лет тридцати в джинсах да курточки, волосы темно русые сама такая неказистая?» «Как это тридцати?» — возмутилась я. «Да мне всего двадцать восемь». «А насчет неказистости?» «Так на себя бы посмотрел мент плюгавый, тоже мне красавец писанный». «А мне, Павлик, не по возрасту, на девиц пялится!» — хохотнул автолюбитель. «У меня теперь другие интересы. Карбюратор, акселератор, коробка передач. А ежели серьезно, ты ж сам видишь, здесь тупик. Тут кроме меня ни одной живой души не имеется. За целый день словом перемолвиться не с кем. От скуки уже скоро с кошками да с голубями разговаривать буду». Вот ты зашел, и мне развлечение, а ты говоришь, девица. Ну ладно, не видал так не видал. Пойду дальше искать, а то мне Кудеярова за нее голову оторвет. Кудеярова? Это может!» Я внимательно прислушивалась к разговору, но меня вдруг отвлекло странное поведение Бони. Он по-прежнему подозрительно пялился в дальний угол сарая, но теперь еще и задрожал крупной дрожью. Трясущийся от страха бордоский док — это зрелище не для слабонервных. Я взглянула в том же направлении и увидела выбравшуюся из дыры в полу крупную питанную крысу с несколькими седыми волосками на морде. Крыса совершенно равнодушно взглянула на нас Бони Бонни и, как ни в чем не бывало, вышла на середину чулана. Бонни затрясся еще сильнее, я заподозрила, что он сейчас грохнется в обморок. Надо сказать, что я тоже не выношу крыс. А кто их, спрашивается, любит? Но я их просто боюсь и не люблю, так же, как тараканов или, допустим, пауков». «Никакого мистического, леденящего ужаса я перед ними не испытываю, а вот у Бони кажется, к ним довольно сложные отношения». Я испугалась, что он сейчас взвоет от ужаса и выдаст наше укрытие, поэтому еще крепче прижала его к себе и ласково зашептала, «Ну, пожалуйста, успокойся, миленький, потерпи немножечко. Я с тобой, я тебя не дам в обиду противной крысе, и вообще, она сейчас уйдет». Но крыса вовсе не собиралась уходить. Она села на задние лапы, а передними принялась расправлять свои усы, с презрением поглядывая на нас Бонни. Она явно хотела показать нам, что это ее территория, она здесь хозяйка. Она стерпит только временно по доброте душевной. Я говорю о ней в женском роде, хотя мне что-то подсказывало. Это крыса-мужчина. Если можно так выразиться. Или крыс. Что-то мужское было во взгляде маленьких пронзительных глаз. Приведя в порядок усы, крыс снова встал на все четыре лапы и двинулся в нашу сторону. Наверное, у него при этом не было никаких агрессивных намерений. Просто нашлись дела в нашем конце чулана. Но даже мне стало не по себе, когда серый разбойник приблизился к моим ногам, а Бонни задрал морду и завыл бы во весь голос, если бы я не сжала ему пасть и не дернула за ухо. Я поняла, что нужно что-то делать, чтобы избежать неприятностей. Под рукой оказался только какой-то предмет из потертой кожи. Явно деталь конской сбро, мне почему-то пришло в голову слово «недоуздок». Короче, я схватила этот недоуздок и запустила им в грызуна. Крыс был скорее удивлен, чем испуган. Однако планы его внезапно изменились, и он юркнул в щель между половицами. Бонни облегченно вздохнул и посмотрел на меня с явной благодарностью. Зато дядя Паша услышал шум и осведомился. «Макарыч, а что это там у тебя упало? Там что?» «Кто-то есть? Он, небось, бабу прячет. Любовницу!» — высказал предположение второй милиционер, спутник дяди Паши. «Да какую бабу!» — смутился хозяин гаража. «Мне это баловство не по возрасту. Крысы развелись, проклятые. Никакого с ними сладу». «Уж я и отраву рассыпал, и ловушки на них ставил самые хитрые. Ничего не помогает, а траву не едят. Из ловушки приманку как-то достают, а сами не попадаются». «Ха! Ну надо же!» Дядя Паша опять хохотнул. «Ты смотри, Макарыч, с крысами шутить нельзя. Может, это они в твоем драндулете чего-нибудь перегрызли?» «Очень даже запросто вздохнул хозяин гаража. Ну ладно.